Глава 77. Злодей. Он никогда не видел замок в подобном состоянии. По крайней мере, в состоянии, которому стал причиной не он сам. Едва дракон спустился ниже, Тристан спрыгнул, перекатился и немедленно бросился в бой вместе с бесславной гвардией. Блейду было приказано посадить пушка в каком-нибудь безопасном месте, где могут спрятаться Эви и остальные. Тристан предпочел бы, чтобы надежные соратники были с ним — волшебство татьяны чернила клэр даже новообретенный огонь пушка но славная гвардия захватила замок практически полностью и безопасность сотрудников была важнее чем почти проигранная битва ее безопасность она была далеко но дар все равно не слушался его как раньше он много лет провел злодеем но ни разу еще не сражался так неустанно со всей яростью на ну, какую только было способно его тело Свирепо закричав, он врезался в очередного рыцаря и следующего. Дар помогал, но этого было недостаточно, как недостаточно было бесславных гвардейцев, чтобы соперничать с солдатами короля. За колонной он заметил килли, которая прорубала себе путь. Они все отступали и отступали, пока не оказались практически под навесом у задних дверей замка. Решетка, ведущая к подвалу с гиврами, была открыта. Сердце остановилось. «Нет». Тристан бросился туда, призывая силу, но он уже устал, и дымка подчинялась неохотно. Пробежав всего несколько шагов, он оказался в окружении рыцарей. Он отбивался, косясь на воинов, которые окуривали открытую решетку ядовитым дымом. Они с бесславными тщетно боролись, а рыцари опустили в клетку огромную сеть и вытащили самку. Большие глаза были закрыты, Ее небрежно затащили на крепкую деревянную телегу. Тристан сразил еще нескольких славных, колдуя, пока не ощутил, что сосуды вот-вот лопнут. Но было поздно. Самку привязали, она была слишком далеко. Слишком много препятствий преграждал ему путь. Но прямо перед тем, как ее увезли в темноту ночного орехового леса, желтый глаз приоткрылся на миг. И она тихо заскулила, глядя на Тристана. Помоги, говорила она. Не могу, с болью подумал он. Злодеи не помогают, они лишь разрушают. С невыносимой яростью он смотрел, как ее увозят. Вот ее не стало. Небеса разверзлись и хлынул дождь, смывая единственную слезу на щеке Тристана. Самец взмыл в небо, крича вслед своей самке, Его мотало от сонного газа. У Тристана замерло сердце, когда он увидел, что рыцари устанавливают нечто похожее на катапульту. В ней было очень большое копье. «Нет!» Тристан был слишком далеко. А вот Гидеон Сейдж оказался рядом. Брат Эви увидел катапульту с другой стороны двора одновременно с Тристаном. «Не надо!» — закричал Гидеон. Он бросился к катапульте, оттолкнул стрелка и врезался в сооружение как раз в момент выстрела. Копье сбилось с курса, но все равно задело крыло Гивра. Тот упал, ударившись об землю. Гидеон встретился с Гивром взглядом. Тот завыл, когда телега с его самкой и нерожденным детенышем скрылась в лесу. В этом крике было столько отчаяния, что пробрало весь двор. Все подпрыгнули разом, включая Тристана, который ковылял Гидеону. Злодей упал на колени, схватившись за грудь. Поднялся, но было уже поздно. Несколько рыцарей повалили Гидеона на землю. Он попытался вырваться, но один из рыцарей наступил сапогом ему на грудь. Тристан сощурился. Он узнал эти сапоги. Но времени поразмыслить над этим не было, потому что другой рыцарь уже заносил меч, готовый вонзить его в сердце Гидеона. «Ты пожалеешь, что предал своего короля, дезертир! Никакой злодей больше тебя не спасет. Рыцарь опустил меч. Тристан послал вперед дымку, но она ползла слишком медленно и никак не успевала Гидеона вовремя. Злодей крикнул, но крик оборвался, когда рыцарь резко замер, а глаза его закатились. Он упал рядом с Гидеоном с серебряным кинжалом в спине. Гидеон улыбнулся, и Тристан едва не повторил за ним». «Господа», — сказал Гидон, окружившим его славным гвардейцем, — «вы знакомы с моей сестрой?»